Зеленые люди Марса совершенно иначе понимают веселье, чем мы. Агония смерти какого-нибудь товарища вызывает у этих странных созданий самые бурные проявления восторга. любимое развлечения — истязание военнопленных самыми разнообразными и замысловатыми способами. Столпившиеся вокруг войны внимательно осматривали меня, щупали мои мускулы и гладили мою кожу. Затем начальнику захотелось, чтобы я продемонстрировал свои фокусы. И дав мне знак следовать за ним, он отправился с Тарс на площадь. После первой моей неудачной попытки я не пробовал еще ходить один, а крепко держался за тарстаркаса. Теперь же, предоставленный самому себе, я скакал, перелетая между стульями наподобие кузнечика. Кончилось тем, что к величайшей радости марсиан я сильно расшибся. Я решил передвигаться ползком, но это нисколько не входило в их расчеты. Один из самых высоких воинов, больше всего потешавшийся над моими злоключениями, Грубо схватил меня и поставил на ноги, причем его лицо близко склонилось к моему. Подобная грубость меня оскорбила, и я, недолго думая, нанес ему сильный удар кулаком по челюсти. Он, к крайнему моему удивлению, упал, как сраженный бык. В следующее же мгновение я прислонился к ближайшему столу, чтобы было обо что опереться, и стал ждать нападения остальных марсиан. Я решил дорого продать свою жизнь в неравном бою. Однако мои опасения оказались неосновательными. В первую минуту марсиане опешили от изумления, а затем разразились смехом и рукоплесканиями. В то время я не вполне был уверен в значении этого смеха, только впоследствии, ознакомившись подробнее с их обычаями, я узнал, что мой поступок вызвал всеобщее одобрение. Воин, которого я ударил, остался лежать на полу, и ни один из его товарищей к нему не приблизился. Тарс Таркас подошел ко мне и, взяв за руку, повел меня на площадь. Я не понимал, с какой целью вывели меня на площадь мёртвого города». Но мне вскоре это разъяснили. Сперва они все повторяли мне несколько раз слово "сак", а затем Тар Старкус прыгал, повторяя перед каждым прыжком это слово. Обернувшись ко мне, он скомандовал: "Сак". Я понял, чего от меня хотят, и собравшись с силами, сакнул так ловко, что перескочил пространство в добрые 150 футов. На этот раз я не потерял равновесие, не упал, а сразу встал на ноги. Затем легкими прыжками в 25-30 футов я вернулся к группе воинов. На моем представлении присутствовало несколько сот марсиан, и они немедленно начали требовать повторения. Начальник приказал мне бесировать мой номер, но мне страшно хотелось есть и пить. И я решил сразу приучить своего антрепренера считаться с моими естественными потребностями. Поэтому, не обратив внимания на повторный приказ САК, я показал на и на желудок. Тарс Таркас обменялся несколькими словами с начальником и, подозвав из толпы молодую женщину, отдал ей какие-то распоряжения жестом, давая мне понять, чтобы я шел за нею. Я ухватился за протянутую ею руку, и мы вместе направились через всю площадь к большому зданию, стоявшему на противоположной стороне. Моя спутница, очевидно, только недавно стала взрослой марсианкой. Ростом она была восьми футов, кожа ее была светло-оливкового цвета, лоснящаяся и мягкая. Ее звали Сола. и она принадлежала к свите Тарстаркаса. Она привела меня в большую комнату, на полу которой лежали подстилки из шелка и мехов. Это, видимо, была спальня нескольких туземцев. Комната была прекрасно освещена большими окнами и великолепно декорирована стенной живописью и мозаикой. На всем лежала печать запустения и древности — которая вновь убедила меня, что строители и художники этих удивительных произведений искусства не имели ничего общего с грубыми существами, занимающими теперь эти помещения. Соло указала мне рукой на возвышение посреди комнаты, покрытая шелковыми тканями, приглашая меня сесть. Затем, обернувшись, издала особый свистящий звук, как бы, призывая кого-то. В ответ на этот звук перед моими глазами предстало новое чудо Марса. Оно вышло, переваливаясь на десяти коротких ногах, и прилегло у ног девушки. Этот десятиног, величиной шотландского пони, имел голову, напоминающую несколько лягушачью. Только челюсти были снабжены тремя рядами длинных острых клыков.